Страница 208. Глава 3. Александрийская поэзия. Термин «александрийский» в применении к литературе является условным. Еще в середине прошлого столетия он употреблялся очень широко и весь эллинистический период носил название «александрийского». От этой терминологии пришлось отказаться, так как она создавала ложное впечатление, будто Александрия являлась ведущим центром для всей эллинистической литературы. Тем не менее, представляется целесообразным сохранить термин «александрийский» как условный для одного определенного и притом весьма значительного течения в эллинистической поэзии, которое получило... наиболее яркое выражение у писателей, прямо или косвенно связанных с Александрией и ее культурой. Расцвет александрийской поэзии относится к первой половине третьего века до нашей эры. Крупнейшие представители ее, хотя и разбросанные по разным уголкам эллинистического мира, составляли единую группировку, прославляли и цитировали друг друга в своих произведениях. Александрийская поэзия сложна, в ней переплетаются разные тенденции. В основном это поэзия культурной верхушки греческого общества, как она складывалась в обстановке эллинистических монархий. Старый центр Афины не принимает участия в этом литературном течении. Поэты-любители и знатоки старой письменности – Многие из них сочетают поэтическую деятельность с филологическими знаниями, иногда со службой в Александрийском музее. Они выставляют на показ свою ученость, то есть начитанность в старых авторах и знакомство с забытыми и мало малораспространенными преданиями. Произведения их обращены к узкому кругу образованных читателей. Как это... Естественно, для литературы эллинистического общества большие социальные проблемы у александрийцев отсутствуют. Политическая тематика попадает в их кругозор только в форме прославления царей или их приближенных. Им чужды общественные интересы хотя бы в той суженной форме вопросов семьи и воспитания, которые мы встречали у Минандра. К спорам афинских философских школ Новые поэты в большинстве случаев равнодушны. Было бы неверно усматривать у александрийцев одно только тематическое объединение. У них появляются свои новые темы, характерные для эллинизма. Растет интерес к интимным чувствам индивида, картинкам быта, нарождается чувствительное восприятие природы. В литературной фиксации детали момента мимолетного настроения Александрийцы достигают большого мастерства. Возможности изображения субъективных чувств и быта оставались, однако, ограниченными. Например, в аренистической поэзии занимает много места любовная тема. Но если эту любовную тему желали вывести за тесные рамки, которые создавал для нее античный быт, и не изображать при этом комического влюбленного юношу, то приходилось выбирать носителя любовного чувства уже вне обычного общества, переносить его в сферу мифа или облекать в фольклорную маску пастуха. Самая задача изображения субъективного чувства толкала таким образом к внебытовому оформлению. Как мы уже видели в новой комедии, Быт изображался обычно либо в аспекте низменного и смешного, либо в аспекте трогательного. У александрийцев мы находим оба варианта. Персонажи выбираются из низших слоев общества или переносятся в область мифа. Новая школа много сделала для создания трогательных образов маленьких людей. Ученый-поэт рисует их сочувственно, но не без сознания собственного превосходства. Ко всей этой тематике александрийцы присоединяют специфический элемент учености. Страница 209. Проявляется она по-разному. В вычерности языка, в цитатах и полуцитатах из старинных писателей, в обилии мифологических намеков, доступных лишь немногим. Ученость может стать и непосредственно поэтической темой. Составляются дидактические поэмы естественно-научного характера, медицинские, сельскохозяйственные. Астрономическая поэма «Арата» около 315-240 -го годов «Небесное явление» принадлежит к числу знаменитейших произведений эллинистической литературы – Она неоднократно переводилась римлянами и дошла до нас. Преобладала, однако, мифологическая ученость. Она порой вырождалась даже в сознательное стремление к загадочности. Форменным поэтическим ребусом является Александра Ликафрона, (III или II век, вложенная в уста троянской пророчицы Александри, Кассандри. Предвещание будущих судеб вплоть до эллинистических времен и возвышения Рима. В этом произведении около 1500 стихов, и почти ни один из них не мог быть понятен даже образованному читателю, современнику Ликофрона, без специального комментария. Все собственные имена мифологических и исторических лиц заменены описательными выражениями, за исключением тех случаев, когда самое имя способно было ввести в заблуждение благодаря наличию разных его носителей. Ликофрон — исключение, но и другие представители Александрийской поэзии отличаются избытком маловразумительной учености. Ученые-поэты стремятся к изысканности формы, к тщательной и строгой отделке стиха. Формальное искусство нередко вырождалось в погоню за кунтштюками. К их числу относятся так называемые фигурные стихотворения, то есть такие, в которых строчки разной величины самим способом своего написания образуют фигуру какого-нибудь предмета свирели, топора, крыльев жертвенника. В отличие от старой греческой поэзии, В значительной мере рассчитанные на музыкальное и прессовое сопровождение произведения Александрийцев относятся к области чисто словесного искусства. Их гимны непригодны для празднеств, мимические сценки неудобны для разыгрывания. Поэтическое мастерство раньше требовало какой-нибудь дополнительной выучки музыкальной, хореографической, исполнительской у эпических певцов, Знакомство со сценой. Поэты, за редкими исключениями, работали в одном жанре. Ученые-поэты эллинистического времени смело могут браться за разные жанры. Не все жанры, правда, оказываются подходящими для новых тем и нового стиля. Попытки пересадить ведущие отрасли оттической поэзии на почву Александрии не имели успеха. Наибольших результатов новое направление достигло в области малых форм. Своим предшественником Александрийцы признавали Антимаха из Калафона, ионийского поэта начала IV века, автора эпической поэмы Фиваиды и большого произведения в элегическом размере, заглавие которого Лида напоминает Нанно, Мимнерма. Лида, то есть уроженка Лидии, вероятно, рабыня, умершая возлюбленная поэта. В рамке элегии, посвященной ее смерти, он изложил целую серию мифов о несчастной любви. Антимах уже являет собой тип ученого-поэта. Он оснащает свои произведения малоизвестными или вышедшими из литературного оборота словами, заимствованными у старых писателей. Незначительные фрагменты, сохранившиеся от него, полны оборотами, взятыми из гомеровских поэм. Лида производила большое впечатление на ранние эллинистических поэтов. Аскрепиат посвящает ей эпиграмму. «Лидой зовусь я и родом из Лидии», Но надо всеми внучками Кодра меня славой вознес Антимах. Кто не поет обо мне, кем теперь не читается Лида, книга, которую он с музами вместе писал. Внучки Кодра Афининки. Страница 210. Ученое мифологическое произведение с любовным содержанием становится одним из первых жанров александрийской поэзии для него избирается форма повествовательной элегии связанная с традицией ионийской поэзии античный литературный вкус прикреплял стихотворный размер к определенному содержанию и способу изложения элегический стих представлялся более пригодным орудием для неровного перерываемого субъективными отступлениями повествования, чем эпический гексаметр. Зачинатель Александрийской поэтической школы Филит или Филет с острова Коса около 340-285 -го, -го годов, воспитатель родившегося на Косе Птоломея II Филадельфа. Одновременно поэт и ученый, собиратель Глосс То есть редких слов. Он прославился как элегический поэт, воспевавший свою возлюбленную Битиду, но работал также в области мифологического эпоса и эпиграммы. От его произведений почти ничего не сохранилось, но то немногое, что мы о нем знаем, позволяет усмотреть его любовь к образам сельской природы и некоторую меланхолическую чувствительность, интерес. к радости страдания, на которое обращал внимание и современник филита, философ Эпикур. «Я оплакиваю тебя», — говорится в одном из фрагментов. «Ты вкусил много прекрасного, но и удел страдания не был тебе незнаком». Или «Тихо поплачь надо мной из глубины сердца, скажи мне ласковое слово, не забудь меня мертвого». Вокруг филита на косе группировался кружок поэтов, считавших его главой школы. Подражатели филита, гермесикант, фанокл и другие культивировали повествовательную элегию с каталогообразными перечнями любовных мифов. Бесчисленные местные варианты древних мифов религии, плодородия легко поддавались переосмыслению в любовную повесть. Наряду с элегией, одним из любимых жанров александрийской поэзии, является эпиграмма – короткое стихотворение в элегическом размере. Жанр этот сравнительно хорошо нам известен благодаря антологиям, цветникам, то есть сборникам мелких стихотворений, составлявшимся в позднейшей античности, а затем и в византийское время. В течение оттического периода эпиграмма утратила уже обязательную связь с реальной надгробной плитой или посвятительной дощечкой и превратилась в литературный жанр, свободно допускающий поэтическую фикцию. Эпиграммы исполнялись и импровизировались на перах, сменяя старую наставительную элегию. Форма надписи на надгробном памятнике, на сооружении или статуе избирается как средство создать образ настроения, запечатлеть ситуацию. Среди авторов таких маленьких стихотворений мы находим и ряд поэтес, Анита, Носсида и другие. В ранней эллинистической эпиграмме можно различить два направления. Одно из них связано с характерным для новой литературы вниманием к конкретной вещи, к деталям быта, к незначительным людям и характерным особенностям их профессий. Сюда относится Леонид Таренский. Литературная деятельность примерно с 300 по 270 год. В некоторых отношениях близкие к философам Киникам, Леонид изображает себя странствующим бедняком-поэтом. Стараясь придерживаться традиционной формы надписи, он создает в своих надгробных и посвятительных стихотворениях образы трудового люда, рыбаков, охотников, ремесленников, пастухов, земледельцев, рисует их жизнь, полную лишений. По греческому обычаю, после окончания работы или ухода на покой, человек приносил в дар Богу-покровителю орудия или продукты своего труда, нередко сопровождая подношение посвятительной надписью. Страница 211. Леонид, как и киники, относится с уважением к труду, но он далек от какого-либо социального радикализма. Люди, довольные малым, бодро переносящий нужду, возбуждает в нем сочувствие, почти зависть своей способностью к самоограничению. Вот маленькая усадьба Клитона, несколько полосок для засевания, крошечный виноградник, рощица для рубки, и на этом участке Клитон провел 80 лет. 80 лет прожилает качиха Платфида, неустанно борясь с бедностью и распевая песни за своей работой. Несмотря на простоту тематики, Леонид пишет пышным, вычурным языком, и это сближает его с александрийцами. Второе направление представлено группой поэтов, близких к Филиту и его Косскому кружку. Самый выдающийся из них — Асклепиад из Самоса. В его стихотворениях преобладают любовные и застольные темы. Гетеры с их короткой и неверной любовью, шаловливые эроты, томящие сердце юного поэта, ночное стояние перед запертой дверью красавицы, излюбленные мотивы Асклепиада. Стихотворение стремится зафиксировать ситуацию, момент. Например, Долгая ночь, середина зимы, и заходят плеяды. Я у порога дрожу, вымокший весь под дождем, раненный жгучей страстью к обманщице этой. Киприда бросила мне не любовь, злую стрелу из огня. Или страсти улика вино, Никогора, скрывавшего долго чувства свои. За столом выдали чаша вина. Он прослезился, потупил глаза и поник головою, и на висках у него не удержался венок. Форма надписи уже не обязательна. Сжатое лирическое стихотворение, иногда с неожиданной и остроумной концовкой, такова эллинистическая эпиграмма. Насмешливый момент, который мы в настоящее время связываем с этим жанром, станет характерной чертой эпиграмма лишь значительно позже и преимущественно в римской литературе. Центральная фигура Александрийской поэзии Каллимах из Кирены около 310-240 -го годов, об ученой деятельности его уже упоминалось, в молодости школьный учитель, в одном из предместий Александрии. Калемах достиг высокого положения в музее и стал придворным поэтом Птоломеев. Несмотря на огромную популярность этого писателя в алинистическое время, важнейшая часть его литературного наследия была впоследствии утеряна. Но папирусы принесли и продолжают приносить Многочисленные фрагменты, в том числе античное изложение, содержания целого ряда его произведений. Каллимах дает четкую формулировку своей литературной программы, которая сводится к трем основным принципам. Малая форма, борьба с банальностью, тщательная отделка деталей. Полемизируя со своими литературными противниками, он вкладывает в уста Аполлона Следующее наставление. «Певец, жертвенное животное для нас, надо растить пожирнее, а музу потоньше. Я повелеваю тебе не ходить по путям, протоптанным телегами, не гнать колесницы по обычным чужим следам и по широкой дороге, а выбирать более новые, хотя и узкие пути». Особенно восстает он против большого эпоса. киклической поэмы, единого непрерывного песнопения, не допускающего тонкой обработки. Ассирийская река многоводна, но вода ее несет много грязи и тины. Не ждите от меня многошумной песни, греметь дело Зевса, а не мое. Не распространяя своего отрицательного суждения на гомеровские поэмы, Калимах Возражает против попыток обновления большого эпоса. Ученый-александриец чувствует себя ближе к дидактическому стилю Гесиода. Вызывает у него возражения и каталогообразные произведения типа Лиды.